Глава 39. Позволив себе отдышаться, Вейли принялась изучать дворец. Ей чудилось, что лед под ее ногами чуть подрагивает. А может и не чудилось. Ведь морозный король был тем, кто сдерживал источник силы. А она пока не короновала себя. Для начала следует найти древнюю королеву. Все остальное потом. Сквозь ледяные стены начали пробиваться цветные блики северного сияния, и Вейли ускорилась. Новый король должен быть объявлен до рассвета. Король или королева? Поправила себя ведьма, уверенно пробираясь вперед. Через череду ледяных залов, казавшихся бесконечными, она наконец-то добралась до комнаты, в которой проходила инициация ведьм. Семь ледяных кубков стояли на крышке ледяного же гроба. Вейли смахнула их рукой, и кубки, упав на пол с оглушительным звоном, разбились на множество мелких осколков. Все равно сегодня они не пригодятся. Ни одна ведьма не сможет связаться с Источником в день, когда он принимает новую королеву. От этого стало немного грустно или помнила, как сама мечтала и фантазировала о дне встречи с этой великой силой. Но она королева. Королева по праву. И именно ей придется сейчас и в будущем принимать тяжелые решения. И вот первое из них. Жизнь целого королевства, даже двух, важнее праздника Семерых Магов. К тому же это просто переносит праздник на несколько месяцев вперед, не больше. Навалившись всем весом на ледяную крышку гроба, Вейли призвала магию, растапливая тонкую полоску. Пришлось изрядно повозиться, прежде чем саркофаг поддался. Крышка развалилась на несколько бесформенных глыб льда, явив ведьме самое настоящее чудо. В ледяной воде лежала женщина лет тридцати на вид. Казалось, она совсем не изменилась с момента своей смерти – Кожа выглядит нежной, даже румянец видится. Нарисованный, скорее всего, но все-таки. Вейли зацепилась взглядом за сложенные на животе руки. На тонком пальце выделялся массивный перстень с гербом династии Минрак. Скорее всего, перед ведьмой действительно находилось тело последней королевы. «Простите, что побеспокоила. У меня нет выбора». Призвав силу ветра, Вейли заставила гроб воспарить и поспешила в другую часть ледяного замка. Она должна успеть выйти к людям и короновать себя, пока приспешники Широ не опомнились. Идти было тяжело, но Вейли не позволяла себе слабости. Она понимала, что и так предстанет перед подданными не в лучшем виде. Избитая, израненная, в изорванном на клочке платье, каким-то чудом прикрывающим причинные места. Она мало походила на королеву. Да и короны у нее не было. Венец Широ утонул вместе с ним, а значит, придется при всех создавать себе корону изо льда. Сцепив зубы, Вейли уверенно шла вперед. Остановилась она только перед резными ледяными дверями. Перевела дух, расправила плечи и вышла на балкончик. Внизу выстроился круг из огоньков-светлячков. Сверху переливалось северное сияние. У ведьмы даже на мгновение перехватило дыхание. Она знала, что король видит это все не так, как собравшиеся внизу. Но она и представить себе не могла, насколько маленькими кажутся люди. Насколько далеким остается сияние... «И насколько хрупкой чувствуешь себя под порывами ледяного ветра?» Опустив саркофаг Карлотты, Вейли сделала еще несколько шагов вперед и развела руки в стороны. По толпе прошелся удивленный шепоток. Фонарики закачались. Похоже, ни у кого не осталось сомнений в том, что перед ними не Шиера. Оставалось только сделать еще несколько шагов и объявить себя королевой. Совсем не так Вейли представляла этот день. Не страх и ужас собравшихся, а радость. Не тьма ночи, а яркий солнечный день. Но выбирать не приходится. Пусть ее запомнят, как королеву, взошедшую на трон при помощи крови и тирании. Главное – спасти Ауталию. «Предатель пал», – громко заявила ведьма, добравшись до самого края площадки. Ее голос, усиленный магией, разнесся над долиной. Резкие порывы ветра то и дело норовили столкнуть ее вниз, словно недостойную. Пришлось быстро создать вокруг себя невидимый щит. Нельзя провалиться в самом конце. Широ Азорта отправился к источнику. Продолжила свою речь Вейли. За преступление против Ауталии и семьи Кон он был приговорен к смерти. Властью источника объявляю себя Вейликон, морозной леди Ауталии, и короную себя при свидетелях. По толпе опять прошел ропот. Ведьма прекрасно знала, о чем все перешептываются. Обсуждают древние варварские обычай свержения короля, которым она только что воспользовалась Убийство предыдущего короля и самокоронация а потом и уничтожение семьи предыдущего монарха. Жестоко и действенно. Вот только если она совершила ошибку, источник убьет и ее. Вейли подняла руки вверх, и все замолчали, уставившись на ведьму. «Ледяная вода, отзовись!» — потребовала ведьма, ударяя каблуком. Эхо подхватило мелодичный звук и понесло вдаль, множа и искажая — Северное сияние на мгновение замерло, а потом заструилось быстрее, формируя своеобразный круговорот в воздухе. Лед озера Тайрон с громким треском раскололся и начал надвигаться на берега. Толпа в панике отступила на несколько шагов, с ужасом наблюдая за тем, как вечно ледяная вода закипает, превращаясь в бьющий ввысь гейзер, окутывая все вокруг плотным облаком пара. Вейли вздрогнула. Она ничего не слышала о том, что может произойти что-то подобное. Коленки задрожали. Волосы тут же намокли и прилипли к шее. Обрывки платья прильнули к коже. Стало холодно и неуютно. «По праву сильнейшего. В присутствии достойных. Я, Вейли Кон, взываю к источнику». Продолжала чеканить слова ведьма, чувствуя, как холод начинает кусать пальцы и лицо. «Великий источник!» Северное сияние вспыхнуло и погасло. Священное озеро охватила тьма. «Великий источник!» — повторила Вейли. «Прими мою власть сильнейший или упокой навеки на дне озера!» Зажмурившись, ведьма сделала шаг в пропасть. Она была готова ко всему, и не сомневалась, что Линер поднимется вверх, чтобы посмотреть, что произошло. А значит, и тело Карлотты найдет. Неожиданно кипящий гейзер покрылся льдом. И Вейли ступила на прочную платформу, начавшую постепенно снижаться. У поверхности забили тонкие струйки воды, складывающиеся в нити, словно созданные из серебра. Они сплетались в тонкий венец, пока со дна поднималось что-то светящееся. Вейли не знала, что ей делать, и боялась, что ее непродуманный план приведет к гибели людей. Но ведь она хотела совсем не этого. Пока она в панике искала решение, небесно-голубой камень поднялся из-под ледяных вод и подлетел к венцу, вплетаясь в оправу. Корона вспыхнула и легла на голову ведьмы. Ярко сверкнуло северное сияние, словно крылья за спиной королевы. В ее руке, само собой, появилось копье. «Королева Валькирия!» – завороженно прошептала кристалла, стоящая рядом с Амалой. «Прямо как в древней легенде!» Вейли удивленно подняла руку с копьем, впервые в жизни почувствовав его легкость. Корона невесомо лежала на голове а из камня словно лилась первородная сила. Пока ведьма приходила в себя, все собравшиеся опустились на одно колено. Только Линер и Амала удивленно стояли, совершенно не понимая, что происходит. Еще раз сверкнули крылья из северного сияния, а потом с неба начали падать звезды. Одна за другой. Люди завороженно наблюдали за неожиданным звездопадом и за тем, как северное сияние становится все плотнее. Приближаясь к новоявленной королеве, превращается в ее сияющие крылья. «Приветствуем вас, ваша морозность!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Да здравствует королева!» — поддержали его остальные. Амала прижала ладони к груди, радуясь закровную сестру. Хоть у кого-то получилось достичь поставленных целей. Осталось только решить проблемы с проклятием. Венера отцалютовал новоявленной королеве призванным клинком, пока Вейли спускалась к подданным. «Ваша морозность, мы рады приветствовать вас. Казначей Гортин Морис. Стоило ведьме спуститься на землю, как рядом появился и тут же представился седовласый мужчина. «Ваша морозность, страна в беде». «Я знаю, Гортин, я знаю», – устала ответила Вейли. «Я думаю, наши друзья из Таулина помогут нам». Королева бросила короткий взгляд на Линера, и тот подошел ближе. «Пришло время наладить отношения, разрушенные много лет назад. Ваше темничество, как вы смотрите на то, чтобы подписать договор о мире и сотрудничестве?» Темный маг удивленно приподнял бровь. Он не рассчитывал вот так вот с места в карьер окунуться в дипломатические отношения. Но отказываться, особенно учитывая некоторые факторы, было бы действительно глупо. Конечно, я рад, что кровная сестра моей жены желает не только сохранить наши теплые отношения, но и заявить о них перед всем миром. Собравшиеся бросили удивленный взгляд на Амалу, скромно стоящую в стороне. Замешательство длилось всего несколько минут. Из толпы выбралась девушка, та самая, что представила Шиера. «Ваша морозность, вам нужно одеться!» Потребовала она, бесцеремонно хватая Вейли за руку и утаскивая за собой. Хвост тридцать девятый. Король умер. Да здравствует королева!